483 август 19 Когда ручеек личного сознания вливается в мировой океан, оно становится мировым. И когда личное сознание вливается в океан космический, становится оно космическим, и личное заменяется сверхличным. Личное всегда ограничено личностью и интересами. Космическое ничем насильственно невозможно подавить. Путь, совместный со мною, постепенно расширяет сознание, вводя его в орбиту жизни планеты. И хорошо, когда мысли все чаще и чаще облетает ее просторы и касается отдаленнейших ее уголков. Везде жизнь и везде люди. И все живут преимущественно своими личными интересами. И иерарх, ведущий планеты, объединяет в себе все. Способность вобрать в себя жизнь мира, осмыслить ее назначение и цель будет уже свойством мархата. Благодетельствовать мир можно мыслью. Касаясь пространства планеты, можно направлять течение ее жизни по эволюционным каналам. Творческая мысль, ценна тем, что, будучи огненной, находит пути проявления и утверждения себя в плотном мире. Очень ценим пространственную творческую мысль. Мы творим мыслью. Современное переустройство мира есть результат мощь наших объединенных мыслей. Эволюция не может идти самотеком, и он управляет иерархией света. Иерархии тьмы ей мешает, но глава ее уничтожен, и теперь творчеству нашему он уже не мешает. Правда, семена, посеянным, все еще дают свои ядовитые всходы, но это уже последние вспышки зла. Новых мощных посевов без своего главы тьма не может творить. Можно сказать, что она, хотя еще и сильна, но находится на ущербе. Безумие тьмы свидетельствует об ее обреченности в близком конце. Наша победа пространственно уже решена. Свет победитель аявит себя на просторах планеты.